Их посадили под замок до последующего допроса утром. А дедушка Мэри Уэзер и дядя Генри Гамильтон беззастенчиво заявили, что провели вечер в борделе красотки вотлинг И когда капитан Джаффери раздраженно заметил, что они слишком стары для подобных похождений, они чуть не набросились на него с кулаками. Красотка вотлинг сама вышла к капитану Джаффери, и прежде чем он успел сообщить о цели своего прихода,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 которая недавно произвела на свет младенца. Но никто не мог проскользнуть к ней под покровом темноты, чтобы ее утешить, потому что дом был окружен взводами Янки, поджидавших возвращения Томми. А другой взвод окружил дом тети Пети, поджидая Френка. Еще до зари по городу поползли слухи о том, что расследование будут вести военные власти. Южане, глаза у всех были опухшие после ночи, проведённой без сна в тревоге и ожидании, понимали, что жизнь целой группы их сограждан зависит от трёх обстоятельств. От способностей Эшли Уилкса подняться с постели и предстать перед военными властями с таким видом, будто у него всего лишь болит голова с похмелья. От показаний красотки Уотлинг, что эти мужчины провели весь вечер у неё в доме,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 Может быть, теперь эти южанки, которые ходили, высоко задрав голову, и с презрением отвергали все попытки установить дружбу, не станут больше задаваться. Ведь ныне всем известно, где проводят время их мужья, делая вид, будто идут на собрания, политические собрания. Смех да и только. Но хоть янки и смеялись, Скарлетт вызывала у них жалость и сочувствие. В конце концов, Скарлетт — леди, и притом одна из немногих в Атланте, кто неплохо относится к Янке. Они симпатизировали ей уже потому, что она вынуждена была работать, ибо муж не мог или не хотел должным образом её содержать. И хотя муж у бедняжки был никудышный, а всё-таки это ужасно узнать, что он ей изменял. И ещё ужаснее узнать об измене одновременно с известием о его смерти. В конце концов, лучше иметь плохого мужа, чем никакого. И дамы Янки решили быть особенно внимательными к Скарлетт. Что же до остальных миссис Митт, миссис мэри Мэриуэзер, миссис Элсинг, вдовы Томми Уэлберна и других, в том числе миссис Эшли Уилкс, то вот над ними они уж посмеются. Может, хоть тогда эти гордячки станут повежливее.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 Он и в самом деле очень веселился, когда вёл нас в тот дом на второй этаж. «Доктор», — миссис Смит помедлила, — «а как там вообще?» «О чём вы, миссис Смит? «Да в том доме. Как там? Висят хрустальные люстры и красные плюшевые портьеры, а вокруг зеркала в золочёных рамах от пола до потолка? Ну и, конечно, девицы, они раздетые?» «Мать Пресвятая Богородица!» — воскликнул доктор, потрясенный до глубины души, ибо ему никогда и в голову не приходило, что целомудренная женщина может испытывать любопытство к своим нецеломудренным сестрам. «Как вы можете задавать столь нескромные вопросы? Вы просто не в себе. Я сейчас дам вам успокоительное». «Не нужно мне никакого успокоительного». Я просто интересуюсь. О, Господи, ведь это единственный для меня случай узнать, как выглядит дом с такой репутацией. А вы не хотите рассказать. Я ничего не заметил. Уверяю вас, я был бесконечно смущен, оказавшись в подобном месте. Мне и в голову не пришло посмотреть вокруг. Сухо сказал доктор, неизмеримо более расстроенной этой неожиданно обнаружившейся чертой в характере жены чем всеми событиями истекшего вечера. А теперь увольте меня от дальнейших расспросов. Я хотел бы поспать». «Ну так и спите», — разочарованно проговорила миссис Смит. Но когда доктор нагнулся снять сапоги, из темноты до него донес все ее вдруг повеселевший голос. «Долли Мэри Уэзер наверняка сумела все вытянуть из своего старика, так что я от нее узнаю». «Боже, праведный миссис Смит!» «Не хотите же вы сказать, что приличные женщины беседуют между собой на такие темы?» «Ах, доложитесь вы», — сказала миссис Митт. На следующий день шел мокрый снег, но когда сгустили зимние сумерки, ледяная крупа перестала сеяться с неба и задул холодный ветер. Запахнувшись в накидку, Мелани вышла на дорожку перед своим домом, и, недоумевая, последовала за незнакомым негром кочером таинственно попросившим её подойти к закрытой карете, которая стояла перед домом. Когда Мелани подошла к карете, дверца открылась, и она увидела неясные очертания женской фигуры. Нагнувшись и вглядываясь в полумрак, Мелани спросила, «Кто вы? Может быть, зайдёте в дом? А то на улице так холодно!» «Прошу вас...» «Сядьте в карету и побудьте со мной минуту, мисс Уилкс». Раздался из глубины смутно знакомый и смущенный голос. «Ах, это мисс... миссис Уотлинг!» — воскликнула Мелани. «Мне так хотелось вас увидеть! Вы непременно должны к нам зайти». «Да разве я могу, мисс Уилкс?» Судя по голосу, красотка явно была удивлена подобным предложением. «Лучше вы залезайте сюда и...» «Посидите со мной минутку». Мелани забралась в карету, и кучер закрыл за ней дверцу. Она опустилась на сиденье рядом с красоткой и протянула ей руку. «Как мне благодарить вас за то, что вы сегодня сделали? Да разве кто-нибудь из нас сможет в достаточной мере вас отблагодарить?» «Мисс Уилкс, не следовало вам посылать мне сегодня утром эту записку». Я-то, конечно, только горжусь, что получила ее, но ведь Янки могли ее перехватить. А вы еще написали, что хотите приехать, чтобы поблагодарить меня. Мисс Вилкс, вы, видно, ума решились. Надо же придумать такое. Вот я и приехала, как стемнело, чтобы сказать вам, вы даже и не думайте о таком. Ведь я... ведь вы... совсем это не гоже» негоже мне приехать к доброй женщине, которая спасла жизнь моему мужу, и поблагодарить ее?» «Да перестаньте вы, мисс Уилкс, вы же понимаете, о чем я». Мелани умолкла, смущенная тем, на что намекала красотка. «Эта красивая, строго одетая женщина, сидевшая в полутьме кареты, и выглядела и говорила совсем не так, как по представлению Мелани должна была бы выглядеть и говорить дурная женщина» хозяйка заведения. А это, хоть и выражалось простовато, по-деревенски, но речь ее звучала приятно, и чувствовалось, что она добрая. Вы были сегодня просто поразительны, когда отвечали начальнику полиции миссис вотлинг Вы и ваши, ваши девушки, безусловно, спасли жизнь нашим мужьям. Это мистер Уилкс. Вот кому надо поражаться. И как только он смог стоять и говорить, да еще с таким спокойным видом. А ведь когда я вчера вечером его видела, кровь из него так и хлестала как из зарезанного поросенка. Обойдется это у него, мисс Уилкс? Да, благодарю вас. Доктор говорит, это всего лишь поверхностная рана, хоть он и потерял ужасно много крови. А сегодня утром он... Словом, пришлось влить в него изрядную порцию виски иначе у него не хватило бы сил так стоически всё это выдержать. Но спасли их всё-таки вы, миссис Вотлинг. Когда вы, располясь, начали говорить про разбитые зеркала, это звучало так, так убедительно. Спасибо вам, мэм. Но, по-моему, по-моему, капитан Батлер тоже был молодцом, сказала красотка, и в голосе её прозвучала неприкрытая гордость он был поразителен!» — горячо воскликнула Мелани. «Янки просто не могли не поверить его свидетельству. Он так это все ловко преподнес. Никогда я не сумею его отблагодарить. Да и вас тоже. Какая вы хорошая и добрая!» «Прибольшое вам спасибо, мисс Уилкс. Это для меня удовольствие сделать такое дело. Я, я надеюсь, не очень это вас огорчило, когда я сказала, что мистер Уилкс Постоянный мой клиент. А он ведь, знаете ли, никогда... Да, знаю. Нет, это меня нисколько не огорчило. Я просто бесконечно вам благодарна. А вот другие дамы. Могу поклясться, вовсе мне неблагодарны, — с неожиданной злостью сказала красотка. И могу поклясться, вовсе они неблагодарны и капитану Баттлеру. И могу поклясться, теперь только больше будут его ненавидеть. И могу поклясться, вы единственная, которая хоть спасибо-то мне сказала. И могу поклясться, они даже не посмотрят на меня, когда встретят на улице. Но мне все равно. Мне плевать, хоть бы всех их мужей перевешали. А вот на мистера Уилкса не наплевать. Понимаете, не забыла я, какая вы были добрая ко мне во время войны, как деньги у меня на госпиталь взяли. Во всем городе не было дамы такой доброй ко мне, а я доброту не забываю. И как подумала я про то, что вы останетесь вдовой с маленьким мальчиком, если мистера Уилкса повесят, так он у вас такой милый, ваш мальчик, мисс Уилкс. У меня у самой есть мальчик, и потому я... Ах, вот как! И он живет... Ах, нет, мэм. Он не здесь, не в Атланте. Он тут никогда не был. Он у меня в школе. Последний раз, как я видела его, он был еще совсем маленький. Я... Вообще-то, когда капитан Батлер попросил меня солгать, чтобы выручить людей, я спросила, кто они. И как услышала, что среди них мистер Уиллкс, ни минутки не стала раздумывать. Я сказала моим девочкам, так сказала... «Я из вас душу вытрясу, ежели не скажете, что были с мистером Уэлксом весь вечер». о вырвалось у Мелани, которую еще больше смутило это упоминание красотки о ее девочках. о Это... Вы были так добры! И... Ну, и они тоже!» «Ведь вы это заслужили!» — пылко произнесла красотка. Для всякого я бы такого не стала делать. Если б речь шла только о муже мисс Кеннеди, я бы пальцем не шевельнула, чтобы там капитан Батлер не говорил. Почему? Видите ли, мисс Уилкс, люди, которые моим делом занимаются, много всякой всячины знают. Высокочтимые леди так бы удивились, так поразились. Проведай они, сколько мы про них знаем. А мисс Кеннеди... «Нехорошая женщина, мисс Уилкс, Это она убила своего мужа и этого славного парня Уэлберна. Все равно, что сама пристрелила. Это она всю кашу заварила. Зачем по Атланте раскатывала негров и белую рвань дразнила? Да ни одна из моих девчонок... Не надо говорить так плохо о моей родственнице». Мало не застыла, напряглась. Красотка примирительным жестом положила было руку на локоть Мелани и тут же отдернула. «Не окатывайте меня холодной водой, мисс Уилкс. Мне трудно это вынести после того, как вы были такой доброй и милой. Я совсем забыла, что вы ее любите, и очень жалею, что так сказала. Жалко мне беднягу мистера Кеннеди. Он был славный человек. Я покупала у него кое-что для моего заведения, и он всегда был со мной такой милой. А вот мисс Кеннеди... Ни одного она с вами полиягода, мисс Уилкс. Очень она женщина холодная. Так уж, я считаю, ничего не поделаешь. Когда же мистера Кеннеди-то хоронить будут? Завтра утром. И вы не правы насчет миссис Кеннеди. Вот хоть сейчас. Она даже слегла от горя. «Всякое бывает», — с явным недоверием сказала красотка. ну Мне пора. Боюсь, как бы кто не признал моей кареты, если я здесь слишком долго торчать буду. А вам это ни к чему. И еще, мисс Уэлкс, если вы, когда увидите меня на улице, вы... Вам вовсе не обязательно говорить со мной. Я ведь все понимаю. Я буду счастлива поговорить с вами. И я горжусь тем, что обязана вам. Надеюсь... Надеюсь, мы еще встретимся. Нет сказала красотка Негоже это доброй вам ночи